Глава третья Как это делается В карамельной мастерской варочная печь от зари до зари лежит пламенем днище медных тазов Волосы куртки фартуки и обувь пышут пропотелым теплом Над плитой для отвода глаз висит похожий на крышку гроба черный железный зонт вытяжка Зря он висит чат От сгорающих на плите капель сахара, газ антрацита и пар валит в мастерскую, смешивается с едкими испарениями эссенции лимонной кислоты, запахом ягодных яблочных начинок, ванилина, пота. Терпкий пряный жар до зуда высушивает рот, першит в горле, ест глаза, вызывает в голове звон. Вдоль стен от печи и до входа тянется сплошной верстак с прессами. Посредине стоят мраморные столы на толстых ногах и верстаки с монпосейными машинами. Мастеров и подмастерьев двенадцать, от опытных и умелых до второстепенных и пятистепенных. Они делают скалочную карамель, мятные, грушевые, барбарисовые, батоны, постный сахар, Всякого рода помадки, ковришки, клюкву в сахаре, мятные лепешки. У каждого мастера или подмастерья в печи свое жерло, свой мраморный стол или часть его, свой кусок верстака, свои мальчики и работницы. За самым широким мраморным столом, за новым прессом, орудуют Степан Шевардин, Васька Камышин, Федька Карташов и Наташа Голубева. Здесь делается ликерная карамель. Отсюда пошла слава фабрики. Чумазый смазливый Федька ковшом наливает из баков таз сахарный сироп и багровее ставит его на раскаленное жерло печи. Это его дело. Если в жерле печи мало антрацита, он должен подбавить его. Если в запасе нет антрацита, он, между делом, должен слетать за ним во двор. Это его дело. Если верстак, мраморный стол, скребок или железки грязны, он должен, опять-таки, между делом, вымыть и вычистить их. Если он не успеет сделать это, шевардин может взириться и будет рвать его за уши, дергать за волосы. Пока в тазу уваривается сироп, Васька обязан составить кастрюлю начинки и остудить ее, если она горяча, или подогреть, если она холодна. Кроме того, он обязан содержать в чистоте и опрятности пресс. Если он не сделает этого, Шевардин будет мерзко ругать его. Бить Ваську он уже перестал, они друзья, они вместе выдумывали ликерную карамель. Пока Федька чистит верстак и смазывает мраморный стол вазелином, а Васька составляет начинку и приводит в порядок пресс, худенькая Наташа должна собрать с верстака в корзины только что сделанную карамель, отнести ее в нижний этаж, в развесочную, вернуться и убрать верстак. Если она вовремя не сделает этого, Шевардин будет колоть ее обидными словами. Пламя в жерле печи пожирает антрацит, и сироп в тазу бурлит. Если в сиропе много воды, он вспенивается желтовато мутным облаком, пытается выпрыгнуть из таза, брызжет на плиту каплями, и те горьким синим чадом взлетают кверху. Но вода из сиропа постепенно испаряется, он кипит спокойнее и напоминает живую кашицу из юрких золотистых бусинок. Шевардин следит за сиропом, вертит в руке медную проволочку для пробы и покрикивает подначальным. Федька, черт, шевелись. Сироп кажется ему уварившимся. Он опускает в него медную проволочку и окунает ее в кружку с водой. На конце проволочки капли сиропа. Если капля гнется, сироп не готов. Если она ломается и хрустит под зубами, Значит, карамельная масса, расплавленный прозрачный сахар, готова. На места. Федька поправляет на краях мраморного стола квадратные железки. Шевардин хватает картонные подкладки ручки, снимает с печи таз, мчится с ним к мраморному столу и наклоняет его. Карамельная масса, дымясь, сверкая густым чаем, разливается по мрамору. и слепящим, знойным четырехугольником залегает в железках. Федька перехватывает из рук Шевардина пустой таз, вновь наполняет его сиропом, ставит на жерло печи и летит к Шевардину. Тот льет на огненную массу карамели эссенцию. Эссенция вскипает, и масса подергивается едким ароматом спиртной мглы. Шевардин чихает, отворачивается. и деревянной мешалкой втирает эссенцию в карамельную массу. Мгла рассеивается. Швардин берет из рук Федьки стальной скребок и ударяет им по железкам. Те вздрагивают, и от них стеклом отделяются ставшие корочками края карамельной массы. Шевардин скребком поддевает корочки, сбрасывает их на середину, а Федька подбирает освободившиеся железки и сдвигает их в сторону. На середине стола карамельная масса еще жидка. Она растапливает себе корочки, растекается по столу, но Шевардин вновь и вновь сбрасывает ее скребком в холмик, кладет в нее, похожую на иней, толченную лимонную кислоту и кричит. «Вась, как? Готово!» Васька подлетает с кастрюли начинки из жидкого сиропа, вина, спирта и ставит ее у стола на ящик. Минута, и они вдвоем берут ставшую туговатой карамельную массу, делят ее на две части, и чтобы в ней не было пузырьков, мнут руками. Посторонний, если ему дать в руки карамельную массу, взвоет от ожога, а шавардины Васька проминает ее так, будто в их руках Обыкновенное тугое прозрачное тест. Федька уже успел притащиться со два двора совок антрацита. Наташа два раза сбегала в развесочную и убирает верстак. Шевардин и Васька железками распластали части карамельной массы в подобии тюфячков для грудных ребят и быстро превращают один из них в продолговатый кошель. «Федька!» На место Васьки становится Федька и поддерживает шеварденным разинутый кошель. А Васька хватает кастрюлю и, сноровисто, чтобы ни одной капли не пролить, наклоняет ее над кошелем. Начинка льется сотовым медом, кошель тяжелеет и, наполнившись до краев, дрожит. — Федь! — Федька снизу подхватывает из рук Васьки пустую кастрюлю. Шевардин и Васька хищно вытягивают пальцами губы кошеля, словно непослушный рот, смыкают его и склеивают. В их руках уже не кошель, а глухая, горячая, полная, пьянящей начинки труба. Васька катает ее по столу, Шевардин подравнивает другой тифячок, и они вдвоем, бережно как младенца, затягивают в него трубу. Теперь в их руках то, что называется варкой. Васька катает ее, Швардин тянет за конец, и она превращается в огромную морковь. Шевардин подхватывает ее подмышку, бережно, чтобы она не гнулась, на ходу поворачивает и мчится с нею к печи. — Федька, черт! Но Федька уже опередил его и снял с жерла печи таз. Шевардин, поворачивая варку, подогревает ее сверкающий край на огне и летит с нею к верстаку. Федька поставил на жерло печи печитас и стрелою вывернулся под локтем Швардина слева. Не успел тот положить варку на верстак, Федькины руки уже на ней, и он катает ее, и он как бы играет ею, но это тяжелая игра. Варка горяча, надо уметь катать ее. Надо непрерывно пальцами слышать, как она дышит. Не разошелся ли в ней шов, нет ли в ней тонких стенок. Если не уследить за этим, не принять мер, начинка прорвет стенку и хлынет на верстак. Тогда держитесь уши, вихры, бока и плечи. Потный Федька катает варку. Потный Шевардин тянет ее за тонкий край и отрезает его. Теперь варка похожа на соженное веретено без пятки. А через миг тонкий край веретена превращается в руках Шевардина в длинную шелковистую змею. Шевардин прикладывает к ней деревянную мерку и ножницами чок-чок отрезает палку за палкой. Справа Васька хватает отрезанные палки, Кладет их на посыпанную тальком челюсть привинченного к верстаку пресса, опускает на нее верхнюю челюсть, подпрыгивает, животом ударяется о ручку. Крак! Ноги касаются пола, руки вскидывают верхнюю челюсть, вместо палок в прессе три снизки, соединенных между собой пуповинками, прозрачных, полных начинки подушечек. Васька снимает их с пресса, справа от него Наташа подхватывает их и по запорошенному сахарной пудрой верстаку отодвигает к окну. Чокают ножницы, мелькают карамельные палки, кракает пресс. Вскидывая локти, трое рукавами стирают со лбов едкий пот. Варка все тоньше, легче. Федька дышит уже ровнее, пот падает с него на верстак реже. а Васька все подпрыгивает и ударяется животом о ручку пресса. По его костям проходит гул, но руки суетливо хватают, челюсти пресса клацают. Швардин торопит, не застуди. Под руками Наташи гряда снизок все шире и шире. Вместо варки Федька уже катает что-то похожее на вытянутую свеклу. Шевардин хватает ее, щупает, есть ли в ней начинка — и бросает на железный лист крошки. «Готово — Готово! Все выпрямляются, стирают с лица горючий пот, просят друг друга отодрать от спин прилипшей рубахи, чешут как бы разъедаемые мылом головы и бросаются к воде. Ух! Из кружки по сухому горлу катится влага, а сироп на огне печи уже перестает булькать. Люди красные, и измятые, оглядываются. И опять Федька смазывает вазелином мраморный стол и железки. Опять Наташа лихорадочно ломает остывшие сниски, складывает подушечки в корзину, и, чтобы они не слиплись, обсеивает их сахарной пудрой. Опять Васька спешит к кастрюле, вынимает из шкафчика бутылки и начинает колдовать над начинкой. Шевардин трогает руками сделанные подушечки, разглядывает их на свет и горделиво спрашивает. — А хороша конфетка, а? — Хороша. — Знай наших. — Степан, варка. Шевардин летит к печи. Наташа с корзиной в развесочную. Федька размашисто прихорашивает верстак. Шевардину от печи кажется, что у Васьки что-то не ладится, и он спешит к нему. — Ну что у тебя? — Сейчас, готово. — Иди, а то напутаешь еще. — Кто это? — Я? — Дай сюда. Шевардин вырывает из рук Васьки бутылку с вином и наклоняет ее над кастрюлей. Васька ревниво следит за горлышком и командует. — Стоп! — Чуть капни. — Еще чуть-чуть. — Эх, опять перебачил. — Говорю, чуть-чуть. И чего путаешься, раз рука мягкая? Ни черта! Шевардин приподнимает кастрюлю, схлебывает с начинки глоток бенедиктина и крутит головой. У, какие только дьяволы такое вкусное пьют! Мешай и не смей пробовать, а то в голове карусель пойдет. Не стану я, — бормочет Васька и думает. Хватился, раньше тебя попробовал. Шевардин мчится к печи и снимает с нее бурлящий таз. И снова карамельная масса, сверкая, льется на мрамор. Снова Федька подхватывает таз. Снова в руках Шевардина появляется пузырек с эссенцией. Так работают они, Шевардин и Наташа, с шести до шести. А Васька и Федька с пяти утра до девяти десяти вечера.